Глава седьмая. Калима. Мексика. Пятнадцать лет назад. В нашем доме есть несколько правил для меня. Их не так много, как для мамы и бабушки. Но самое главное — не бродить по ночам. Папа уложил меня еще два часа назад, спев одну из народных мексиканских песен. Он хорошо попадал в ноты. И мне не терпелось поскорее спеть с ним песню, которую мы подготовили для мамы на ее день рождения. Папа очень разозлится, если узнает, что я брожу по дому. Но он простит меня, когда я объясню, что мама забыла обнять меня перед сном. Обычно она всегда приходит ко мне. Наверное, она устала и уснула. Я быстро поцелую ее, пожелаю спокойной ночи и вернусь в свою спальню. Перепрыгивая со ступеньки на ступеньку, в очередной раз думаю, зачем нам нужен такой большой дом. В нашей семье всего шестеро человек, но дядя Алехандро с женой Бьянкой живут не здесь. Наверное, папа хочет показать, как много у него денег. Я слышала, как его называют боссом. Думаю, это что-то хорошее. Может быть, он король, как в сказках? Тогда я буду принцессой? Мне это нравится. Спустившись на второй этаж, замечаю несколько взрослых мужчин, работающих на папу, и быстро прячусь под столом. Они проходят мимо, держа за поясом пистолеты. Противные штуки. Громкие, тяжелые, опасные. Папа давно учит меня пользоваться ими. Но даже наушники и перчатки не спасают меня от оглушительных звуков и боли в руках при выстреле. Один раз я поранилась до крови. Бабушка очень злилась на папочку, но я объяснила, что он учит меня защищаться. Дядя Алехандро помогает ему и учит меня бить по резиновой штуке кулаками. Я буду очень сильной. Выскальзываю из-под стола и на цыпочках бегу к спальне мамы. Раньше она спала вместе с папой, но он стал задерживаться на работе и мамочка переехала в другую комнату. Дверь в ее спальню оказалась приоткрыта. Хмурюсь и складываю руки на груди. Если мама не спит, то почему не пришла ко мне? Берусь за ручку, намереваясь толкнуть дверь и испугать маму, но вдруг слышу голоса. — Дарил, это слишком опасно. Тихо причитает кто-то прислушавшись, понимая, что это бабушка. Мигель становится параноиком. Ты слышала, что он сделал. Следующими будем мы. Мама. Это уже голос мамы. Мигель не тронет свою дочь. Мы не можем сбежать. Слышу всхлип. Бабушка плачет. Я часто видела слезы на ее глазах в последнее время, но она говорила, что просто скучает по дедушке. — Значит, она соврала мне? — Почему они говорят о папе? — Ты говорила, что он не тронет и тебя. — Бабушка так печально, что мне хочется ворваться в комнату и крепко-крепко обнять ее. — Когда ты в последний раз заглядывала в зеркало? — Раздается громкий удар. Я слышала такое раньше, когда разбила вазу тети Бьянки. Я не буду использовать это, — рычит мама. Это все равно, что подписать себе смертный приговор. — Ты уже взрослая девочка, — Дареяла, — спокойно произносит бабушка. — Но вот Лилиана совсем юна. Я сделаю все, чтобы она спаслась, и заберу ее из Мексики, даже если мне придется навсегда проститься с дочерью. Не выдержав, забегаю в комнату. Пальцы ног врезаются в осколки вазы. Чувствую, как по ступням стекает кровь, а по щекам слезы. Мама с бабушкой удивленно прикрывают рты ладонями и бросаются ко мне, чтобы осмотреть ноги. Но мне не больно. Я слишком сильно злюсь для этого. «Я никуда не уеду от папы!» — кричу я, вытирая мокрые щеки. «Он поет мне песни!» Дарит конфеты и платья и катает на лошадях. Нельзя бросать людей, которых ты любишь. Мама быстро хватает что-то со стола и прячет в комоде. Затем достает аптечку и садится возле меня. Упрямо продолжаю стоять на стекле. Только когда становится совсем невыносимо, я падаю. Мама обдувает мои ранки, вынимает осколки и обрабатывает чем-то очень едким. На мой плач сбегается вся охрана, а следом появляется и папа. Смотрю на его лицо и съеживаюсь. Я никогда не видела папу таким злым. Увидев меня, он громко ругается. «Две идиотки! Почему вы не смотрели за ребенком?» Взяв меня на руки, папа поглаживает меня по голове. «Тише, птичка!» — шепчет он. Ты же у меня сильная девочка. Сейчас мы отвезем тебя к доктору. Кивнув, оборачиваю руки вокруг шеи папы. Он целует меня в лоб и уже направляется к выходу, когда я вижу на шее мамы большие синяки и бормочу. Маме тоже надо к врачу, папочка. Но папа уже выходит из комнаты. Не волнуйся, птичка, твоя мать уже большая. Очень холодно, говорит он. Ей просто нужно наконец-то понять, что у каждого действия есть свои последствия. О чем говорили мама и бабушка, я поняла лишь спустя время. Лос-Анджелес, Калифорния, США. Наше время. С самого утра мне казалось, что мои связки перестали меня слушаться. Каждая высокая нота выходила фальшивой, с чем бабушка была не согласна. Я давно ей не пела, и она радовалась, слыша мой голос. Песню для пропа выбирала не я, а Эм. Не скажу, что она плоха, но если бы выбор был за мной, я бы не взяла любовную балладу Шона Мендеса. Эм же захотелось повеселиться. Бабушка, увидев, как я волнуюсь, всючила мне крестик, который никогда не снимала. Антония Варгас — убежденная католичка. Она верит в Бога и Его неисповедимые пути. А наше положение видит испытанием за то, что произошло в Мексике, за то, что случилось с моими родителями. Я не атеистка, нет. Я уверена, что есть высшие силы. Просто мне не кажется, что они определяют нашу судьбу. Мне проще смириться со своей паршивой жизнью и поименно знать тех, кто почти погубил меня чем думать, что все это чей-то план. Тем не менее, крестик я взяла. Золотое украшение нагрелось в моей ладони, и я отпускаю его. Оторвав взгляд от текста песни и нот, оглядываю длинную очередь музыкантов, проходящих прослушивание, как и я. Все мы уже прошли первый этап. Теперь здесь лучшие из лучших. И я. Не представляю, как мне удалось попасть сюда. С самого прихода в офис звукозаписывающей студии я пытаюсь отыскать Николаса, но его нет здесь. Эктор уверял меня, что Ник лично контролирует процесс отбора артистов. Так где же он, черт возьми? Весь смысл моего прослушивания заключается в том, что он увидит меня еще раз. Очередная неслучайная случайность, подстроенная судьбой. Я не стану звездой, не подпишу контракт но мое появление может действительно подстегнуть Николаса на начало отношений. Главное, чтобы он не решил, что я изначально охотилась за ним. Устав нарезать круги по коридору, сажусь на пол и напеваю строчки песни. Вдыхая воздух из легких, срывая кожу с костей, я готов пожертвовать своей жизнью ради тебя. И я с радостью сделаю это дважды. Не понять тонкий намек «М» практически невозможно. Босс будет требовать от меня жертв. Одной будет слишком мало. Дверь в студию открывается, и из нее выбегает заплаканная девушка. Она бежит на шпильках с такой скоростью, что мне становится страшно за ее ноги. Когда девушка пролетает мимо меня, я слышу ее причитание о собственной никчемности и отсутствии таланта. Кажется, ее уход напряг всех музыкантов. Не сговариваясь, мы дружно переглядываемся и молча уставляемся на дверь. Словно по команде из студии выходит мужчина. Устало потирая свой лоб, он, смотря в планшет, говорит. «Лилиана Варгас, вас ждут!» Проклятие! Не припоминаю, чтобы на собеседовании в Джулиард у меня так сильно тряслись колени. Та Лилиана видела в своей жизни только пение. Она забыла про кусающие запятки прошлое и жила в стабильности. А я собираюсь осквернить воспоминания о ней, использовать последнее святое, что осталось у меня в корыстных целях М. Поднявшись, отряхиваю шорты и на ватных ногах направляюсь к ужасающей двери. В микшерной вижу еще двоих мужчин. Они выглядят утомленными, но все же вежливо здороваются, увидев меня. На автомате отдаю им запись минуса с нужной мне аранжировкой. «Мисс Варгас, вы можете оставить свои вещи здесь, проходить в тон зал и надевать наушники», — указывает тот же мужчина с планшетом. Вокальная комната выглядит потрясающе. Лучше, чем в любом фильме или репортаже про звезд. Стены отделаны специальными панелями для лучшей акустики. Также есть деревянные передвижные щиты. Удобный стул с подвесным микрофоном располагаются в центре комнаты. У стен стоят различные музыкальные инструменты. И, насколько могу судить, все они самых лучших мировых брендов. Присаживаюсь на стул, надеваю наушники и придвигаю микрофон чуть ближе. Распрямив спину, Показываю большой палец, и звукорежиссер включает минус трека. Прикрыв глаза, ощущаю, как душа сливается с каждой нотой и ликует от желанной музыки. Когда наступает нужный момент, мой голос вырывается из самого сердца. Связки, опыт, слух — все это не важно, потому что техника здесь ни при чем. Когда ты делаешь то, что поистине любишь, ты обращаешься к своей душе, сердцу, а не разуму. Даже если ты желаешь мне лишь добра, я хочу, чтобы ты освободила меня. Песня заканчивается на не менее ироничных строках, но я уже не обращаю на это внимания. Слушаю последние секунды проигрыша и распахиваю веки. Сначала меня встречают одобрительные кивки от проводящих прослушиваний мужчин. Они встают и хлопают, включив звук, чтобы я могла их слышать. Такая реакция застает меня врасплох, и щеки заливаются румянцем от смущения. Но насладиться овациями я не успеваю. Дверь в тон зал открывается, и я вижу шокированного Николаса. Он выглядит так, будто увидел призрака или единорога. Медленно поднимаюсь со стула, готовясь бежать со всех ног. Он догадался, верно? Он знает, кто я. Николас делает несколько шагов ко мне, а я не решаюсь двинуться ни на миллиметр. Он бережно берет мое лицо в руки и смотрит, будто видит в первый раз. «Это ты!» — выдыхает Ник. «Я так долго искал тебя».